Глава пятая. «Яков Иванович, это несерьезно», — я покачал головой. «Какая-то дешевая манипуляция». «Думаешь, я не понимаю», — скривился директор. «Ситуация глупейшая. Но надо, Миша, надо». Я очень хотел спросить, кому надо, но сдержался. И так было ясно, что у директора планы на Ольгу. «Но как же мне все это надоело». Очень раздражают взрослые люди, которые ведут себя словно инфантильные подростки. Ольга курирует несколько очень важных проектов. Яков Иванович, видимо и сомнения, выбрал единственно верную тактику. Без нее нарушится несколько необходимых цепочек, да и гимназия потеряет отличного специалиста. Может быть, есть что-то из ее биографии, за что можно уцепиться? «Ничего такого», – покачал головой директор. «Училась в женском филиале гимназии, отличница, самородок от магии. Трижды проходила практику, пустыня, лес, пограничье. Далее два года занималась исследованием руны менталистикой. После успешной защиты я предложил ей место в гимназии. Есть родная старшая сестра Елена и годовалый племянник Саша. Перед устройством в гимназию Порвала с ними все связи и до сих пор не общаются. Почему не общаются? Я зацепился за единственное пятнышко на безупречном послужном списке. Перестали после того, как Елена вышла замуж за дружинника Толстых. У нее пунктик на Толстых, прокомментировал я. Может, ей тоже нравился тот дружинник? С Толстыми Ольга не пересекалась, покачал головой Яков Иванович. В этом-то и вся проблема. Я не понимаю, откуда у нее такая чуть ли не ненависть к Толстому. Она уже несколько недель сидит под домашним арестом, и мне приходится отрываться от своих дел, чтобы ее замещать. Бумаги, часть исследований, варка зелий и преподавание ребятам ментальной защиты. В общем, она мне нужна». Яков Иванович не зря сидел в директорском кресле. Если бы он сейчас начал давить на чувство долга, или как-то мной манипулировать, я бы точно отказался. Он же дал мне краткую выжимку Ольгиной биографии, подчеркнул ключевой момент и честно обозначил свой интерес. На его месте, к слову, я бы тоже напрягся. И так столько всего свалилось. А тут еще и один из ключевых сотрудников оказался ненадежным. А еще в его словах был нюанс, который заставил меня напрячься. Ментальная защита. «Насколько я успел узнать Якова Ивановича, он ничего не делает просто так, а значит, в этом направлении имеется какая-то угроза». «Ничего конкретного не скажу», — поморщился директор. «Но ни один из моих учеников не выйдет из гимназии без базовой ментальной защиты». «Ясно», — я прикрыл глаза, прогоняя в уме полученную информацию. «Скажите, а Ольга верна лично вам?» «Верна», — без заминки подтвердил директор, — «на сто процентов». «Я ее трижды проверил после выходки на балу. Тут что-то личное. но ну, так что, побеседуешь с ней?» «Побеседую», — «я поднялся с кресла». «Но, сами понимаете, ничего гарантировать не могу». «И в мыслях такого не было», — довольно отозвался директор. «Браслет антимагический надень на всякий случай. Ну и Демид Иванович подстрахует, если что». Хорошо, я взял протянутый мне браслет, коротко поклонился и направился к двери. «Спасибо за чай, Яков Иванович». «И да, Михаил». Слова Якова Ивановича застали меня уже на пороге. «Не знаю, что случилось, но Оленька хорошая девочка. Постарайся с ней помягче. Она в медитативном зале номер два». «Ха, дожили». И когда это я успел вырасти в глазах Якова Ивановича до такой степени, что Ольга Ивановна превращается в Оленьку. Я вышел из офиса директора и чуть ли не бегом направился к медитативному залу номер два. Хотелось побыстрее разобраться с этой проблемой и с головой окунуться в подготовку к забросу. Вообще, меня раздирали противоречивые эмоции. С одной стороны, эта Санта-Барбара меня жутко утомляла и даже бесила, но с другой стороны, я понимал мотивы директора. Если хочешь создать классную команду, нужно быть внимательным к каждому разумному. А уж девушки – это его вся отдельный разговор. У меня Дариф никогда не было дамы сердца, но мама часто повторяла, что любая девушка – это комнатный цветок. Будешь поливать, уделять внимание, заботиться, будет цвести. Забудешь про нее, зачахнет. Вопрос только в том, как найти подход. Да уж, мне нужен план. В итоге я так ничего и не придумал, и заходил в медитативный зал номер два я с суперпланом. Ввязаться в бой, а там будет видно. Добрый день, Ольга Ивановна. Демид Иванович остался за дверью, я же, постучавшись и услышав открыто, решительно зашел к могине. В кабинете Ольги Ивановны за время моего отсутствия практически ничего не изменилось. Разве что бумаг стало больше. А вот сама девушка, которая склонилась над письменным столом и что-то сосредоточенно писала, похудела, что ли? Здравствуй, Михаил. Здесь пообщаемся. Я остановился посреди кабинета. Или пойдем в медитативный зал. Дверца, ведущая в зал, была приоткрыта, и оттуда пахло специями и костром? Здесь вздохнула Магиня и, наконец-то, оторвалась это списанного ровным почерком листа бумаги. «Присаживайся». «Ольга Ивановна, замечательно выглядите». Я плюхнулся на диван и с интересом посмотрел на целую стопку исписанных листов. «Пишите какой-то научный труд?» «Систематизирую все свои знания», — невесело улыбнулась Ольга. «Прописываю подробные конспекты, чтобы любой одаренный смог провести максимально полезные и интересные уроки». «Вы так говорите», — я покачал головой. Словно уже поставили на себе крест. Интересное выражение. Взгляд Ольги блуждал по кабинету, старательно избегая меня. Впрочем, как и все у форточников. В кабинете повисла неловкая пауза. Я терпеливо ждал, когда могиня перейдет к сути вопроса, а Ольга отчаянно смущалась. «Как вообще жизни дела?» «Дела?» — усмехнулся я. «Да как вам сказать, Ольга Ивановна?» После того, как братья Кроу напали на Адена, а еще один северянин использовал гранитную сферу, чтобы пришпилить меня, словно бабочку, лучше не стало. Я поерзал на диване, разрываясь между желанием сказать Ольге «Какая же все-таки она дурочка!» и заглянуть в зал, чтобы понять, что так вкусно пахнет. Острог, Зеки, прорыв, и вот сейчас нужно готовиться к отправке в проклятый надел, который захватили северяне, а я... Очень хотелось закончить «Теряю время с вами», но я сдержался. А я вот решил к вам заглянуть. Могиня недоверчиво хмыкнула, задумчиво изучая книжный шкаф, и от нее так и повеяло разочарованием. «Ну а что вы хотели, Ольга Ивановна?» — не выдержал я. «Думаете, раз я форточник, то я какой-то другой? Думаете, сходу прочитаю ваши мысли и решу все ваши проблемы? Думаете...» «Достаточно», — Ольга горделиво вскинула подбородок. «Это была ошибка. Простите, сударь, что отнимаю у вас ваше драгоценное время». Голос могини так и сочился сарказмом и обидой. «И это так сильно напомнило мне одну капризную одногруппницу, которая считала, что мир крутится исключительно вокруг нее, что я не выдержал. Ошибка, Ольга Ивановна, — это полагать, что все вокруг вас умеют читать ваши мысли. А еще ошибка». Это раздувать какую-нибудь мелкую проблему до размеров слона. А еще ошибка. Довольно! Щеки Могини залил густой румянец, и она впервые за всю беседу посмотрела мне прямо в глаза. Ты такой же, как все. Я думала, а ты, а вы. Ну, ё-моё! На меня обрушился такой шквал эмоций, что я даже потерялся. Ольга Ивановна, ну что ж вы так? Вон! — крикнула Могиня, вскакивая на ноги. Вон, я сказала! Эмоции зашкаливали, аура обожания шибала по мозгам, превращаясь моментами в ауру ненависти. И если бы не нагревшийся браслет, я б, наверное, выползала с кабинета на четвереньках. Эх, как бы мне сейчас пригодился опыт моих предков по материнской линии. Может быть, я бы смог найти нужные слова. Но память дедов подсказывала, что когда девушка находится в таком состоянии, любые слова бесполезны. «Ну вон так вон», — пробормотал я, вставая с дивана и вместо двери шагая к ее столу. «Как скажете». Я собрал всю свою силу воли в кулак, зажмурился, скинул браслет, покрепче ухватился за стол руками и взглянул Магине прямо в глаза. Без браслета пришлось худо. Сердце резануло ножом предательства и стало так больно, так одиноко, так тошно и приторно стыдно, что захотелось отравиться. и я даже знал чем. Особый напиток «Восточная ночь» требует высоких навыков алхимии, дорогостоящих специй и многонедельной настойки, но результат дает стопроцентный. Одного бокала хватает, чтобы одаренный любого рангу унесся в мир грез, где он самый сильный или любимый, или богатый, да так оттуда и не вернулся. Приятный вкус, чудесный аромат, идеальная компания для последних мгновений жизни. Хотя какая это жизнь? Я уловил полные горечи мысли Магини. Хочешь жизни? Лови, зло подумал я и раскрыл Ольге всю свою память последних лет. Как говорится, клин-клином выбивают. Ощущение долгой надвигающейся катастрофы, висящей над головой, словно домоклов меч. Бескрайний ужас, накатывающий после видений, неуязвимые ящеры в силовых доспехах, сметающие всех на своем пути, будь то солдат, полицейский или женщина с детьми, крики наемника, пытаемого в пустыне, моральные терзания, от которых хочется залезть в петлю, чувство обреченности при виде бесконечной пустынной волны, скольких бы ты ни убил, поток демонов не иссякает, боль в обожженном теле, Нестерпимый жары, тошнотворно-сладкий запах горящего мяса. Смертельная моральная и физическая усталость и умирающие вокруг товарищи. Эмоции запертых в подвале детей. Статуя Дубровского, отлетающий от него толстой и убийственный заряд, прожаривающий, кажется, все тело от ногтей до мозгов. Ледяная ненависть северян, подлость продажного судьи, издевательство надзирателя-садиста. животная ярость одержимого перевертыша. Несколько раз я чувствовал, как Магиня хочет разорвать контакт, но я не давал ей вырваться, показывая самые жизненные моменты. Возможно, я поступал неправильно, вываливая всю эту тяжесть на хрупкие плечи девушки. Но ничто так не помогает прийти в себя как настоящая беда. Когда видишь умирающего человека все твои величайшие волнения из-за незачета на сессии или выговора на работе, Превращаются в сущую ерунду, также и с Ольгой. После увиденного ее мега-горе поблекло и превратилось из суперпроблемы, просто в неприятную ситуацию. К тому же сейчас я знал, из-за чего был весь сербор. Серьезно! прохрипел я, с удивлением обнаруживая, что я держу могиню за голову, не позволяя ей вырваться. По щекам девушки катились слезы, а ее тело сотрясалось то от рыданий, то от нервной дрожи. «Опс, простите». Я тут же разжал руки, и Ольга, как подкошенная, рухнула на кресло. Не удержалась и начала сползать на пол. Один момент. Пришлось оббежать стол, подхватить легкую могиню на руки и отнести на диван. «Ольга Ивановна, вы как?» нормально Зубы девушки отбивали чечетку, а я ругал себя последними словами. «Ну что за идиот? Кто ж так из стресса девушек выводит? Клин клином, да?» Да она сейчас как еще больше замкнется, и все. Новые зелье для нее сварить, расплюнуть. Кстати, о зелье. Я бросил на Ольгу оценивающий взгляд, убедился, что ее до сих пор бьет крупная дрожь, и кинулся в медитативный зал. В камине уютно плясал убаюкивающий огонек. Рядом стояло два кресла, между ними низенький дубовый столик. На нем стоял пустой бокал и закрытая бутылка вина из темно-зеленого стекла. Даже сквозь пробку и сургуч от бутылки шел умопомрачительный запах специй и костра. Сначала я хотел вылить зелье в камин, но тут же передумал. Мало ли, как оно себя поведет в огне. Да и этот аромат. В общем, бутыль отправилась в инвентарь, а в бокал я налил воды из графина. Вернулся в кабинет Магини и протянул ей воду. Пейте, Ольга Ивановна. Магиня посмотрела на меня испуганным взглядом. Но послушно выпила полбокала. Ольга Ивановна, я присел на диван. Ну и стоило так из-за этого убиваться. Ты не понимаешь, устало протянула Магиня. Он взял ее силой, а она еще и замуж за него вышла. Вообще-то нет, усмехнулся я. В то время, как вы видели мою память, я увидел вашу. Заплаканная Елена была. Страх на ментальном плане был, волнение тоже, но и все. Этого достаточно? Ольга приподнялась и закусила губу. «Я же не дура, у меня есть глаза и логика». «Сестру свою тогда тоже дурой не считайте», — посоветовал я. «Если бы такое и вправду произошло, Елена могла пойти к князю или к вам, или сбежать, в конце концов, но не замуж». Ее запугали», — неуверенно возразила Ольга. Ее вы запугали», — покачал головой я. Она ж только и делала, что думала о том, что скажет ее младшая сестренка. «Да что ты такое говоришь?» – возмутилась могиня, отодвигаясь от меня подальше. «Ольга Ивановна», – вздохнула я, – «давайте на чистоту. Я сочувствую вашей непростой судьбе. Гибель родителей, взбалмошная сестра, для которой устройство личной жизни важнее учебы на зелевара-алхимика, и то, как вы о ней заботились, а в ответ получила неблагодарность. Естественно, удивился я. Сами подумайте». «Вам 25 лет, вы уже взрослый человек со своими интересами, и тут ваша 20-летняя сестра Вундеркин и заучка постоянно говорит вам, что делать». «Но она такая легкомысленная!» воскликнула Ольга, требовательно заглядывая мне в глаза. «Я должна была о ней позаботиться, а он...» В ее глазах вспыхнуло пламя ненависти. «Стоп, стоп, стоп!» Но Ольга меня не слышала. Она снова вернулась в свои воспоминания, и сейчас отчаянно цеплялась за свою чуть ли не годовую ненависть к толстым. Ольга Ивановна, бесполезно. Я уже хотел было потрясти ее, чтобы она вернулась в здесь и сейчас, но вовремя заметил недопитую воду. Фух! Ах! Могиня поперхнулась не то воздухом, не то заготовленной фразой, пару раз моргнула и возмущенно влепила мне слабенькую пощечину. «Да как вы смеете?» Вода тонкими струйками стекала с ее лица и капала с подбородка, падая в неглубокий вырез домашнего платья. Можно сказать, мне повезло. Зная темперамент Ольги, был шанс, что она вспыхнет словно раскаленный камень и разъярится еще больше, но пронесло. Видимо, Ольга уже поняла, что все это время тщательно взращивала несуществующую обиду. «Вы сами-то подумайте, Ольга Ивановна», — миролюбиво протянул я, — «Елена, хоть и легкомысленная, но ей палец в рот не клади. И когда надо, она своего всегда добьется». «Да, но...» — Ольга только было встрепенулась, но тут же сникла. «Но она скрывала все от меня». «Конечно, скрывала», — я покачал головой. «А вы что хотели? Чтобы она к вам пришла и сказала? Сеструха, я залетела от обычного дворянского ратника?» «Не от обычного, а от старшего сына Толстого». Машинально поправила меня Ольга, но тут же ойкнула и прижала ладонь к губам. «Ха!» – развеселился я, глядя на проболтавшуюся могиню. «Ну, сестры, ну хороши. Старшенькая старшего сына хамутала, а младшенькая младшего. А вашей семейке палец в рот не клади. Бедные толстые!» Ха -ха. «В каком смысле младшего?» – прищурилась Ольга. эм хм «Вот всегда так. Только расслабишься, только посчитаешь себя умнее, как сам или проболтаешься, или брякнешь что-нибудь не то». «Михаил?» «Значит так, дело начало принимать неприятный для меня оборот, и я решил предпринять тактическое отступление. С вашей обидой на Толстых мы разобрались. Сестра от вас скрывала свои отношения с Толстым, а вы надумали себе бог весь что, да еще и связь с ней порвали, не дав ей возможности объясниться». «А какое такое право?» «Далее», — я повысил голос, «вы не просто с сестрой разругались. Вы племянника своего вычеркнули из жизни. Молчу уж про Ивана. Пользоваться служебным положением для того, чтобы залезть в память тринадцатилетнего гимназиста, это уму непостижимо». «Ему почти шестнадцать», — слабо возразила Ольга. «Он подделал документы». «Да без разницы». «Ого, так вот почему Ваня физически крепче и развитее остальных». Вот только интересно, зачем? Ну да не суть. Ольга Ивановна, вы же педагог, а сами хотели через Ивана отомстить мужу сестры. Вы вообще в своем уме? Бац! На этот раз пощечина получилась ощутимой. Быть может, я и перегнул, но и могиня сейчас была не права. «Еще раз на меня руку поднимите», — хладнокровно произнес я, чувствуя, как внутри вспыхивает гнев. И договаривать не пришлось. «Простите», — смутилась Ольга. «Нет, я понимаю, эмоциональные качели и всякое такое, но она же маг, должна уметь держать себя в руках». «Значит так», — в моем голосе зазвучали командирские нотки, а за спиной развернулись невидимые крылья лидерской ауры. «Привести себя в порядок, раз». «Явиться на доклад к Якову Ивановичу, два». «Взять свои эмоции под контроль, три». У нас война идет, а вы рефлексируете. Вы маг или неопытная институтка, в конце концов? Я выполнять. Есть. Все же аура лидерства — это вещь. Я солидно кивнул и уже было вышел в коридор, как мне в спину донеслось. Михаил, постойте. Что вам, Ольга Ивановна? Скажите, а Иван? Ольга аж покраснела от смущения. Он действительно... Я ему, правда, нравлюсь? Господи, кто о чем, о девочке про любовь? Не могу сказать, Ольга Ивановна. Я взглянул на девушку, трогательно прижимающую к груди кулачки, на ее полный надежд взгляд, и, покачав головой, неохотно протянул. Это большой секрет, понимаете? Понимаю. Могиня мгновенно расцвела и заулыбалась. Спасибо вам, Михаил, спасибо. Вас ждет Яков Иванович, сухо ответил я и выскользнул в коридор. прислонился спиной к стене, мазнул взглядом по ухмыляющемуся Демиду Ивановичу, который, похоже, слышал наш разговор от и до, и пробормотал. «Слава богу, она не знает, что мы завтра убываем в надел». Или «Стоп, да я сам же ей об этом рассказал». «Надеюсь, классный мгновенно понял мои опасения. Она не увяжется за нами вслед».